через призму высокой интеллектуальности. Действительность отражена здесь не сама по себе, а пропущена через личные впечатления, всегда обостренные. Таковы и его исторические поэмы.